Он опубликовал впоследствии Жасказганский стихотворный дневник, где упоминаются Софианидии и почкоре Подогретый общим интересом на грядущий, неспокойный сон, нам читает лекции профессор, он теперь и фреймсон Только нам он дорог без протекций разгоняет тоску и грусть, да вдобавок после этих лекций Гумилёва шпарит наизусть. Мужеством балладным Гумилёва, осветляет мрачность бытия. Слушают Софианиде, Лёва, хоть и апачкорье, и я. Люди были, как на подбор, храбрые и независимы Храбрость эту они и вызывающую независимость сохранили в лагере. Вот фрагменты из воспоминаний Андрея Трубецкого «Пути неисповедимы». К фельдшеру Тенгизу Залдастанишвили захаживал приятель-одноделец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 до наших убитых и заживо сгнивших отцов. А поскольку она действительно писала неплохие стихи, то дружила и с Поповым, и с Фианиде, и с Собулевским, и даже, — сказал однажды со Фианиде, на безденежье, — поступил организацию, борющуюся против власти. Это хорошо финансируется, или и создай такую. Люди, дошедшие до отчаяния, мало чего боятся.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 Но любое сборище уже рассматривалось как терроризм. Пачкурия после реабилитации вернулся в Тбилиси, работал заместителем главного редактора литературного журнала «Цискари» Заря. Вернулся и Цебулевский, больной, так до конца не сумевший оправиться от лагеря. Он займется переводами, издаст тонкую книжку стихов и умрет 47 лет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 Будешь еще собирать у себя людей, возьмем. Поверить в такую доброжелательность следователей 1948 года трудно. Скорее, Куджава попросту решил после первого же вызова уехать из города. И покинул Дбериси на три месяца, уехав к тетке Марии в Москву. Он не взял с собой жену Галину, жить вместе было бы негде. Эти три месяца в Москве, С сентября по декабрь восьмого года окажутся одним из самых таинственных периодов его биографии. Здесь же случился у него кратковременный роман, молодость брала свое. Избранницу звали Валентиной. Она жила на Арбате, недалеко от их бывшей квартиры, ей было 25. У нее было много кавалеров, но стихов не посвящал никто. Она вспоминала, что Булат уже умел играть на гитаре и пел ей песни. Одно стихотворение она помнила всю жизнь. Сердце своё, как в заброшенном доме окно, Запер наглухо, вот же нету близко, И пошёл за тобой, потому что мне суждено, Мне суждено по свету тебя разыскивать. Годы идут, годы всё же бредут, Верю, верю, есть не в этот вечер,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 В 1948 году она как раз заканчивала школу-студию МХАТ и вскоре уехала по распределению в Тамбовский драматический театр. С этим коротким московским отпуском связана и другая история. О рассказал единственный раз, все в том же интервью Огоньку, с едкой насмешкой. На фронте я вспомнил одну свою знакомую. Я был влюблен в нее задолго до войны.